В кабинет бесшумно просочился Косарев, вкрадчиво спросил, «Павел Иванович, можно я заберу дипломат? Вы же сами говорили, дипломат?» Петр, недоумевающе вскинул на него глаза. «А, ну, конечно, он там и стоит». Фомич нырнул в комнату отдыха, проворно выкатился оттуда с дипломатом в руке, расшаркался перед Катей. «Вы прекрасно выглядите, Екатерина Алексеевна». — Должен вам заметить, просто-таки очаровать на сегодня. — Фомич, — сказал Петр. — У вас случайно нет адреса Марушкина? — Кого? — изобразил на лице величайшее изумление Фомич. — Художника, который приносил картины. Вы же их сами забирали. — Художника? А я и понятия не имел, что их художник принес. В жизни такой фамилии не слышал. Я думал, их шофер привез. Ну ладно, идите. Когда Фомич выкатился колобком, Катя спросила, что за художник? Да Опять у тебя идеи? И посмотрела на собственный портрет над столом. Да нет, успокойся, засмеялся Петр. Говорю же, с этим покончено. С идеями. Постараемся прожить без идей. «Это тебя не удручает?» «Не особенно», — призналась Катя. «Может, мне и этот портрет снять? А почему бы и нет?» «Никак я, сибирячка, раскованным европейским мышлением проникнуться не могу». «Ладно», — сказал Пётр, окинув её откровенным взглядом. «Но тот портрет в кабинете дома пусть уж висит. Идёт».